к ним которому он высказал свои претензии искренне удивился причем тут вольно наемный или нет порядок для всех один лучший парень не шабуршись до себя тоже один тут сидел и шабуршился знаешь где он теперь в топке догадался сидоркин почти но ты сам свободно передвигаешься — Уходишь, когда захочешь. — Со мной не равняйся, — насупился начальник. — Я второй год на программе, а ты неизвестно, откуда взялся. Даже на дезинфекции не был. Кто тебя прислал, тому и жалуйся. — Тогда у меня заявление. — Чего? — Передай начальству. Без прогулок я не согласен. Пусть увольняют шутник хмыкнул Подучи. ладно чего нибудь придумаем парень то вроде неплохой по какой статье парился по семьдесят второй наугад ответил сидоркин Политический я с климом Подучим все ясно он не опасен но и помощи от него ждать не приходится скорее всего попал сюда либо из какой-нибудь московской группировки, либо из префектуры. У него на лбу написано, что невменяемый, но готов исполнять, что прикажут. Похоже, даже не перевоплощенный, а такой, как есть от природы. Возможно, помыкался и в бизнесе. Хорошо известный тип исполнителя, но не без думки в душе небеззаветной мечты о халявном миллионе общий и единый для всех новых русских. Кроме них в крематории крутилось еще одно существо по имени Зяма. Полуживотное, получеловек, мускулистый мужичок, словно отлитый из нержавейки, без проблеска света в очах. С ним хорошо было молча покурить прозекторской. Зяма выполнял всю черную работу, загружал топку, чистил котлы, мыл полы. Сидоркин попытался вступить с ним в контакт, но на все вопросы получал в ответ невнятное мычание, хотя без всякой примеси угрозы. Низшая ступень — продукт полной переработки человеческого сердца. В каком-то смысле воплощенный идеал будущего трудолюбивого, покорного, доброжелательного россиянина. Сидоркин поинтересовался у подучего, кто такой Зяма и понимает ли он человеческую речь. — Понимает все, что надо, — с заметным испугом ответил начальник. — Не лезь ни в свое дело, парень, уши отрежут. Вопрос с прогулками на другой день решился положительно. Подучий вручил ему ключ от входной двери. «Час перед обедом, час перед ужином», — объявил он торжественно. «Благодарить не надо. Отстегнешь от зарплаты десять процентов, если она у тебя будет». Предупредил также об опасностях. Охрана стреляет без предупреждения. Собаки рвут в клочья, лучше ни с кем не разговаривать. Но если попадется приличная самочка из местных, включая обслугу, можно затащить в кусты и трахнуть, это не возбраняется. Самое большое потрясение Сидоркин испытал, когда встретил на дорожке своего любимого телеведущего Лёня Якубовича. Столкнулся с ним нос к носу. Якубович, он любил за то, что тот дарил много подарков и получал много подарков, никогда не унывал и бесшабашным идиотизмом превосходил всех участников поля чудес. Напяливал на жирную тушу все, что приносили, натужно зубоскалил, пил вино, чуть ли не сверкал членом, ухал филином и своим озорным простодушием выгодно отличался от многих других блистательных и любимых народом телеведущих американского замеса. Впрочем, их всех, от самых ироничных, как Дима Дибров, да безупречно глубокомысленных, как Кисель, роднила изредка, как глубоководная тень, наползающая на лица выражение внезапного потустороннего страха, будто перед неизбежным арестом. Когда Сидоркин опытным глазом подмечал эту серую могильную тему, ему хотелось пожалеть, утешить забабенных, удачливых представителей победившей творческой элиты, сказать им ласково «Не горюйте, ребята, авось и пронесет». Оправившись от изумления, Сидоркин радостно поздоровался и попросил автограф. Однако Якубович, хотя и остановился, но смотрел куда-то мимо и словно не понял просьбы. — Вы ли это Леонид? — уточнил Сидоркин. — Я не обознался? Все так же, глядя поверх забора, телеведущий с достоинством ответил. — Приз — полтора миллиона, крути колесо. — Приз вам? или мне, — не понял Сидоркин. — Лорд Гамильтон даст полтора миллиона, а сэр Генри Поуп еще больше. — Но я еще поторгуюсь. Прочь с дороги смерть. Сидоркин уже догадался, что хотя это и кубович но совсем не тот, которого показывают по телевизору, а чрезвычайно на него похожий. Та же циничная ухмылка тот же сальный блеск в глазах но без лошадиного гогота и бесовских ужимок более очеловеченный значит не соврал доктор варягин дизайн клепал двойников на продажу ноу хау на прогулке встретил еще много знакомых уважаемых и любимых россиянами людей но уже не взраивал как при столкновении с Якубовичем, словно весь светский бамонт околачивался в парке хосписа. Но его это не волновало. У него были крепкие нервы. Он лишь посетовал, что его самого Сидоркина вряд ли кому-то придет в голову размножать, а рылом не вышел. Дизайну он может пригодиться, разве что для донорских органов. Марютина обнаружил в затишке за павильоном пиво воды, где, естественно, никто ничем не торговал. Зато убойного вида санитар в белом маск-халате раздавал бесплатно нарядные книжечки Камасутры. сидоркин на всякий случай взял сразу три и получил от санитара поощрительный жетон «Отличник сексуальной подготовки». Надин сидела на скамеечке рядом с тучным импозантным господином в синем комбинезоне, удивительно похожим на Гаврюху Попова, одного из лидеров либеральных реформ бывшего мэра, узаконившего взятку, как высокоморальную норму демократии, ныне, к сожалению, ползабытого. Интересно, — подумал Сидоркин, — по какой цене идет двойник великого реформатора на международном рынке? Когда Сидоркин подошел, Гаврюха как раз произносил следующую фразу. — Никакие инвестиции, голубушка, не спасут эту страну помимо частной собственности на землю. Поверьте стрелянному воробью. Надин слушала внимательно. За несколько дней прошедших с их встреч, она не изменилась, разве что немного осунулась. И пудра плохо скрывала кровоподтек, спускающийся со скулы на шею. Серый комбинезон с бретельками и с кокетливым зашитым кармашком на груди был ей очень к лицу прикурить не найдется глухо обратился к ней сидоркин надин подняла голову и глаза их встретились это был ответственный момент если учесть что за ними следили а девушка выдержала испытание с честью лишь глубоко вздохнула Да дрогнули реснички. Вот и все. Небрежным жестом, не вставая, протянула зажигалку. И Сидоркин, прикурив и буркнув "Спасибо, красотка", прижал к ее ладони клочок бумажки. Конечно, огромный риск, но другого выхода не было. Время работало против них. В записке ничего не было, кроме даты. Четверг. Через два дня и времени — три часа ночи. Записка вместе с зажигалкой исчезла у нее в рукаве. Нельзя было задерживаться ни на секунду, но бес толкал его в бок, и он никак не мог оторваться от ее глаз, которые вдруг начали фосфорисцировать леденцовым светом. Профессор. «У тебя на роже горчица!» — пошутил он и, наконец, неловко зашаркал прочь. «Хамло!» — донеслось до догонку. «Уверяй, голубушка, самый гуманный способ избавиться от пляпса глобальная стерилизация!» Еще успел услышать игривый смешок на дин. Дошел до гаража, откуда навстречу вывернулся дюжи-охранник с автоматом на изготовку. Настаев Дула предупредил. — Проваливай, запретная зона. — Покурить не желаешь, братан? — улыбнулся Сидоркин. — Имеется натуральная махра. — Ты что, подсиненный? — детина свирепо выкатил желтые бельма. — Или выездной? — Я прогуливаюсь, — обиженно пояснил Сидоркин. С разрешения начальства, никакой не подсиненный, такой же трифовый, как и ты. За спиной охранника в открытом проеме железных ворот разглядел три тачки — джип, фольксваген и фары какого-то неведомого лимузина с рылом, как у Форда. В глубине копошился мастеровой, что-то ладил на верстаке. Запор на воротах обычный, с японской начинкой. Сверху — стеклянный глаз телескопа. — Откуда взялся такой шустрый? — поинтересовался охранник. — От подучего из крематория. Туда приставлен. — Что же он тебе не объяснил, где можно шляться, а где нет? — Ведь тебе, сучонку, повезло. Не Марик на смене. Он балабонить с вашим братом не любит. Сразу садил бы блямбу между глаз и не шукай вечерами. За что? За серое пальто. Нервы у него, понял? Все, каная отсюда, кому сказал. Охранник сделал вид, что дергает спуск на автомате. Но Сидоркин видел, что настоящей злобы в нем нет. Испытывать его терпение, конечно, не следовало, но он решил проверить, действуют ли на территории хосписа обыкновенные рыночные законы. Отступил на шаг, слезливо забормотал. — Не сердитесь, господин офицер, я все объясню. У меня Сызмолу большая приверженность к тачкам, а своей никогда не имел. Вот и тянет, хоть на чужие полюбоваться. Сейчас уканаю, не сердитесь, дозвольте еще один раз вопрос задать. Чего тебе? У меня мечта-то. Хоть разок на иноземный прокатиться. А как сделать, не знаю. Все гонят, проклинают. Не могли бы вы поспособствовать, господин офицер? ты что поганка совсем отупил? — не за даром конечно деньжат то я поднакопил заплатить готов но хотелось бы конечно в такую усесце как вон та с красными фарами охранник огляделся опустил автомат и сколько, — говоришь подкопил бабок врать не стану а сотни полторы зеленых — Наскресть могу! — с гордостью объявил Сидоркин. — Давай сюда! — охранник протянул лапу, которая неожиданно вытянулась на полтора метра вперед. Сидоркин хихикнул. Извиняйте, господин офицер, но я же не лох. Такие башли с собой не ношу. — Не доверяешь, что ли? — детина скрипнул зубами. И заново вскинул автомат. Сидоркину показалось, на самом деле готов пальнуть. Поспешил оправдаться. — Что вы, господин офицер? Я в людях разбираюсь. В крематории как-никак служу. Вы, частный человек, по глазам видно. Принесу, когда скажете. — Ладно, давай поближе к ночи, когда стемнеет. — Сегодня никак не смогу, работы не в проворот. «Вы когда в другой раз на смене?» Детина пожевал толстыми губищами. Какая-то мысль в нем бродила. Понятно, какая. Через двое суток, в четверг. Сидоркин совпадению обрадовался. Кое-какой план замерцал в голове. По всей видимости, разговор записывали. Но ну, вряд ли кто-то придаст значение придовой болтовне. Мне ведь только в салоне посидеть, да кнопками пощелкать, охота душой воспарить. Воспари, шпаганка, не сомневайся. Только бабки не забудь, за шубу насмерть. Это мы понимаем. Извините, вас как звать величать? — Зови вашим благородием, не ошибешься. Сидоркин подобострастно захрюкал. — У меня в мелких купюрах ничего? — Ничего, сосчитай. — Разрешите идти, ваше благородие? — Ступай отсюда, пес. Насчет работы как в воду глядел. Ночка выдалась недреманная, беспросветная. Суточный объем материала равнялся месячной норме. Им, троим, пришлось отдуваться за чье-то разгильдяйство и недосмотр. Одновременно подъехали три газели с отбраковкой из московских клиник. За ними уже после полуночи подкатил огромный рефрижератор. Оказалось, городские власти проводили чистку вокзалов и свалок, а в русле месячника экологию в каждый дом. И по контракту с «Дизайном Плюс» все излишки переправили хоспис, где был якобы единственный на всю Москву исправно работающий коммерческий крематорий. «Так всегда с этой гребаной пересортицей», — объяснил майор Подучи. «Они там напортачат, а мы гор ломаем». Пропускная способность у двух печей была небольшая, рассчитанная на нужды лишь самого хосписа, и ближе к утру японские чудо-сковородки раскалились до бела. Сидоркин вопил, что котлы вот-вот взорвутся, стрелки приборов шкалило на красном. Но падучий даже не отвечал. Как простой оператор, напялив на голое туловище кожаный фартук, помогал зями на загрузке, а когда выдыхался, подменял Сидоркина на пульсе, и тот бросался на бесконечный поток трупаков Акикоршун на добычу. При этом, естественно, поставщики не удосужились толком проверить, доведен ли груз до кондиции. Некоторые доходяги оказывались живыми, от огня приходили в себя, начинали качать права, отчего процесс кремации сопровождался истошными воплями и матерными проклятиями. Казалось, адовой работе не будет конца, но о том, чтобы передохнуть, не было и речи. Полутру явится инспектор из администрации, и если обнаружат неоприходованный материал или хотя бы кровяные лужи на полу, наказание последует незамедлительно. Всей безалаберной команде грозила та же самая печь. «А тебе это надо?» пошутил взмыленный подучий, и Сидоркин сказал, что не надо. Он был чертый калач. Десять лет при Елкине сбросившем страну в неолит, провел на оперативной работе, смутить его дух было трудно. Но ничего ужаснее и противоестественнее этой ночи вспомнить не мог. Ваучеву довелось убедиться, как будет выглядеть подлунный мир, когда планы россиянских реформаторов окончательно воплотятся в жизнь. Если бы не двужильная Зяма, им с подочим нипочем не справиться. От непосильной работы Зяма раздулся, как шар, морда посинела, и чуток обуглилась. Но на ней можно было прочитать нечто похожее на то упоение, какое его прародители-люди когда-то испытывали в бою. Он беспрерывно глухо рычал и, улучив момент, жадно слизывал с рук дымящуюся кровь. Под утро, когда все кончилось и горы горячего пепла упаковали в пластиковые мешки с изящной маркировкой фирмы Дизайн плюс, Клим подучий выставил на стол литровую бутыль медицинского спирта. Садись, пацаны, отбой. Надо освежиться, Мы это заслужили. Собственноручно разлил спирт по алюминиевым кружкам. Другой посуды в крематории не водилось. Помыться бы сперва, — выразил желание Сидоркин, чувствуя, как гудят, словно провода, перетруженные жилы. — Сразу нельзя, — урезонил подучий. — Вода не возьмет испариться. Надо жар изнутри уравновесить, тогда безопасно. Зяма застенчиво пристроился на краешке табуретки, оценил, какая ему оказана честь. Кружку принял с благодарным влиянием. Сидоркин спросил у начальника: "Он откуда в натуре такой, какой-то странный немного". "Не нравится", усмехнулся Подучий. "Гляди, сам таким не стань". "Вообще случай поучительный, из него хотели полевого командира сделать, ну типа хатаба, по заказу одного мультяшки из Канзаса". И вон что вышло, хотя ручаться не могу. О знакомого санитара слышу. Может, врет. Дрожащими руками, с трудом держа голову, осушили кружки. Зяма сладко зачмокал, будто выпил компоту. Обвел нас счастливым поросячьим взглядом и медленно повалился с табуретки на пол. — Пить совсем не умеет, — прокомментировал подучий. — Ну, как работник. — Сам видел. Главное. Крови не боится. Многие из переделанных почему-то крови боятся. Повторим? Можно. А первая кружка подействовала на Сидоркина, как удар колуном по затылку. Но уж лучше это, чем оглядка на пережитую ночь. Подучий наполнил кружки, но пить не спешили. Каждый воткнулся в свою посудину. Отдыхали. Почему? Бояться, полюбопытствовал Сидоркин. — Может, побочный эффект? Фени говорит, — санитара Фени зовут, он из бывшей профессуры, — он говорит, кодом предусмотрено, чтобы боялись, чтобы хозяевам не навредили. Фени говорит, раньше переделанные иной раз в бойство впадали, кусались, за перо хватались, всяко бывало. Приходилось усыплять, а денежки Тю — тю-тю. Давно хотел спросить господин подучи, — Вы ведь тоже вроде переделаны? Ожидал, что директор сбрыкнет, но ничуть не бывало. Трудная ночь, и спиртяга в кружках их породнили. — Не, не переделаны. Я на электроде. Во, гляди. Подучий нагнул голову, разгреб волосы на макушке и показал лиловый бугорок, из которого торчал крошечный штырек антенны. — Можешь потрогать, не ударит. Сидоркин уважительно прикоснулся к антенне кончиком указательного пальца. — А что лучше, переделанный или на электроде? — И то, и другое хорошо, смотря по направлению. От спирта подучи впал в благодушную славоохотливость. Смотря, куда нацелили. Для умственной работы, как у нас, переделанные не годятся. В сущности, они все дебилы. Хотя об этом не принято говорить. У них болевой порог низкий. Землю копать или в рудниках — это пожалуйста. не говорит, большинство россиян, кого не купит На вывоз туда и направят в рудники. Ты в армии служил? Доводилось, — признался Сидоркин. Тогда поймешь. Электрод — это вроде ефрейторской лычки. Не завидую. Тебе такой же впарит. По моей рекомендации. Когда? Недельки через две. После полного обследования. Ну что, поехали? После второй кружки бодрствовали недолго, может, минут пять, задымили примой, но так и улеглись на полу рядом с зямой с горящими чинариками в зубах, сморила. Утренний инспектор из администрации еле-еле поднял троих пинками.